И так расхохотался, что она вспыхнула от досады. «Вы не только бесчестная, но еще и самонадеянная», — сказал он. «Никак не можете забыть, что были первой красавицы в округе, да? Вечно будете считать, что более лакомой штучки в туфельках нет на всем белом свете? И что любой мужчина, узрев вас, должен тут же ошалеть от любви?»